Майкл Корлеоне стоял на Бродвее возле ресторана Джека Демпси и ждал. Он взглянул на часы, без пяти восемь. Вероятно, солодца будет точен до минуты, а он-то спешил явиться загодя. Уже пятнадцать минут, как дожидается. На Бродвее было не слишком людно, холод, да и час неподходящий, хотя до начала вечерних спектаклей оставалось недолго. Майкл стрепенулся, у тротуара остановилась большая черная машина. Водитель перегнулся через сиденье открыл переднюю дверцу. «Садись, Майк!» С малиной гладкий зачес, рубашка с отложным воротником. Майкл видел этого мальчишку впервые, но он послушался. Сзади сидели капитан Маклосский и Солодца. Из-за спинки сидения протянулась вперед рука Солодца, Майкл пожал ее. Рука была твердая, теплая. «Сухая». Солодца сказал. «Хорошо, что ты пришел, Майк. Надеюсь, мы с тобой положим конец этим неприятностям. Страшное дело. Совсем не так повернулось, как я рассчитывал. Нехорошо получилось. Никому это не нужно». Майкл Корлеоне ровно произнес. «Да. Надеюсь, мы с вами найдем общий язык. Я хочу, чтобы отца больше не трогали». «Не будут» убежденно сказал Солодцев. «Клянусь здоровьем своих детей, никто больше не тронет. Ты только постарайся подойти к вопросу разумно. Надеюсь, ты не чита своему брату. Сущий порох этот Соня. С ним невозможно толковать о деле». Капитан макловский проворчал. «С этим можно. Это правильный малый». Он наклонился вперед и одобрительно потрепал Майкла по плечу. «За вчерашнее не сердись, Майк. Извини. Старею, понимаешь». Выдержки не хватает для такой работы. Видно, пора уходить на покой. Нервы сдают, ведь целыми днями на нервах. Ну и бывает, сорвешься. макловский скорбно вздохнул и умело обыскал Майкла, проверяя, нет ли при нем оружия. Долгое время они кружили и петляли по городу. Наконец, к девяти часам машина въехала в небольшой итальянский квартал и затормозила у входа в ресторанчик. На улице не было видно ни души, за столиками доедали обед немногие запоздалые посетители. Майкл опасался, что водитель последует за ними, но нет, он остался в машине. Посредник о не обмолвился ни словом, да и никто о нем не упоминал. Строго говоря, взяв с собой водителя, Солодца нарушил договоренность. Майкл решил все же не заводить об этом речь, хотя и знал наперед, что его молчание сочтут признаком малодушия, свидетельством того, что он боится повредить успеху переговоров. Они сели за единственный круглый стол. Занять один из столиков, разделенных перегородками, Солодца отказался. Кроме них, в ресторане оставалось теперь всего два посетителя. «Не турком ли подсажены?» — промелькнуло в голове у Майкла. «Впрочем, неважно». Маклосский заинтересованно осведомился. «И хорошо здесь готовят итальянскую еду?» Солодца успокоил его. Возьмите телятину. Такой вам больше нигде в Нью-Йорке не подадут. Появился одинокий официант с бутылкой вина, откупорил ее. Как ни странно, выяснилось, что Маклосский не пьет. «Из всех ирландцев верно один я, трезвенник», — сказал он. «Слишком много стоящих людей подвело это зелье. Уж я-то насмотрелся». Солодца умиротворяюще сказал капитану. «Я буду объясняться с Майком по-итальянски». Не подумайте, будто я вам не доверяю. Просто мне трудно выражать свои мысли на английском языке. А хочется убедить Майка, что я предпринял этот шаг из добрых побуждений. И все выиграют, если мы сегодня придем к согласию. Уж не в защите. Это не от того, что я не доверяю вам». Капитан Маклосский перевел насмешливый взгляд с одного на другого. «Разумеется». «Валяйте», — сказал он. «А я покуда займусь телятина и спагетти». Солодца повернулся к Майклу и начал горохом сыпать по-сицилийски. «Прежде всего, пойми, все, что было между мной и твоим отцом, имеет сугубо деловую подоплеку. Я питаю глубокое уважение к дону Корлеоне. Я с охотой попросился бы к нему на службу, но пойми, опять-таки, твой отец – человек отсталых взглядов. Все движется вперед, а твой отец стоит поперек дороги. «За тем делом, которое я развернул завтрашний день, это зов будущего, в нем для каждого таятся бесчетные миллионы, а твой отец из-за какой-то отжившей щепетильности идет против течения и тем самым навязывает таким, как я, свою волю». Нет, на словах он говорит «как хотите, дело ваше, но мы оба сознаем, что это не более, чем слова. В жизни мы вынуждены наступать друг другу на горло. По сути, он говорит мне другое, что я должен отказаться от прибыльного бизнеса». А поскольку я себя уважаю и никогда не допущу, чтобы мне навязывали чужую волю, произошло то, чего и следовало ожидать. Прибавлю, что я действовал с одобрения, пусть молчаливого, всех пяти семейств Нью-Йорка, и что семейство Таталья вошло со мной в долю. Если это раз прибудет продолжаться, семья Корлеона останется в одиночестве против всех. Пожалуй, будь твой отец здоров, вы бы выстояли. А твоему старшему брату, не в обиду ему будет сказано, далеко до крестного отца а вашему консильёре, ирландцу Хейгену, да дженка Абанданда, пусть земля ему будет пухом. И поэтому я предлагаю заключить мир, вернее, перемирие. Давайте приостановим все враждебные действия, пока твой отец не поправится и не сможет лично принять участие в переговорах. Таталья, после моих увещаний и ручательств, согласен оставить мысль о возмездии за жизнь своего сына, Бруно. Поживём в мире. Ну, а пока суд до да дела зарабатывать на жизнь всё равно нужно» так что я потихоньку займусь торговлюшкой по своей части. Я не зову вас компаньоны, я лишь прошу семейство Корлеоны не мешать. Таковы мои соображения. Если не ошибаюсь, тебе предоставили право решать, подходят они вам или нет. Майкл сказал тоже по-сицилийски. Расскажите подробнее, как вы намерены повести дело? Какую именно роль отводите в нем моей семье? Какие выгоды оно нам обещает? «Ты желаешь, чтобы я досконально изложил тебе суть своих предложений?» — спросил Солодца. Майкл серьезно ответил. «Прежде всего, мне нужна твердая гарантия, что не будет новых покушений на жизнь моего отца». Солодца красноречиво вскинул ладони. «Какие я могу дать гарантии? Я теперь сам спасаю свою шкуру. Представился случай, я его упустил. Ты обо мне чересчур высокого мнения, дружок. Я, знаешь ли, не волшебник». Сейчас у Майкла не оставалось сомнений, что цель этой встречи — лишь выиграть время, добиться отсрочки на несколько дней. Солодцу во что бы то ни стало предпримет новую попытку убрать Дона Корлеоне. Самое трогательное, что турок его недооценивает, видит в нем сосунка, губошлепа. В третий раз восхитительный и непривычный холодок острыми иголками разбежался по телу Майкла. Он с огорчением поднял брови. Солодца отрывисто спросил, что случилось. Майкл с конфуженно сказал по-английски, да вино, жидкости, много выпил. Ничего, если я на минуту отлучусь. Черные глаза Солодца, испытывающие, впились в его лицо. Майкл с достоинством поджал губы. макловский бросил, да чист он, я же его обыскал. Солодца сказал неохотно. — Давай, только недолго. Этот человек обладал звериным чутьем. Он уже заподозрил неладное.